Глеб Дуйников. Пощады никто не желает. Аннотация. На верху товарищи все по местам. Последний парад наступает. Легендарный крейсер Варяг не погиб в первый день русско-японской войны. Андреевский флаг не был спущен в кровавом Аду Цусимы. Русские моряки избежали позорного разгрома, а портратур не сдался в рагу. Но мало одержать победу на суше и сбросить самураев в море. Нужно выиграть ещё и генеральное сражение флотов, устроив японцам антицусиму. От исхода этого боя зависит судьба войны и будущее России. Если наша эскадра устоит, не будет ни кровавого воскресения, ни революции, ни самоубийства империи. Если попаданец, завладевший телом капитана варяга, сумеет преодолеть инерцию времени, И круто изменить курс истории кроваво-красный двадцатый век будет перекрашен в победные цвета андреевского флага врагу не сдается наш гордый варяг пощады никто не желает от автора автор выражает огромную благодарность всем тем без кого этой книги не было бы антон серп толь-толич логинов вячик и он Эшенбах Борисович и просто все, кому не лень было заходить ко мне на страничку, пинать меня за задержки прозы, делиться мыслями, моделировать битвы, писать фанфики. Мне хоть в лаборатории дым от сгоревшей шимозы. Спасибо вам за ваше время, за поддержку и помощь. Надеюсь, когда-нибудь мы встретимся с вами не только на экране монитора.